Петушок-гребешок клевал у окошок. Тимбру-тилишка, милая Анетта, Там не трожь петушка, вот тебе монета. Но на эту песню сапожник бессмертный Повел лишь плечами. Всей своей пятерней загудел по гитаре он Тилимбру-тилимбру-пам-пам-пам-пам И спел «Никогда я тебя не увижу, Никогда не увижу тебя». Пузырек шатерного спирта в пиджаке припасен у меня. Пузырек нашатырного спирта В пересохшее горло волью. Содрогаясь, поду на колени, Не увижу голубку мою. И пятерней по гитаре, Тилимбру, телимбру, пам-пам-пам. На что Степка не остался в долгу, удивил. Над соблазном, да над бидою, Ангел стал со златой трубою, Свете, свете, бессмертный свете. «Осени нас, бессмертный свете! Пред тобой мы ровно дети! Ты еси на небеси!» Слушал очень зашедший в Дворницкую молодой барин, проживающий в чердачном помещении. Он расспрашивал Степу про людей, как они возвещают представление света и когда сие сбудется. Но еще более он расспрашивал про того захожего барина,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 От табаку до отводки все и пошло. Знаю. И кто спаивает? Японец. А откуда ты знаешь? Про водку. Первый сам граф Лев Николаевич Толстой. Книжечку его, первый винокур, изволили читывать? Евта самая говорит. Да еще говорят те вон самые люди под Петербургом. Примечание. Имеется в виду... Брошюра Толстого «Первый винокур» или «Как чертенок краюшку заслужил» 1886 год, в которой писатель использует форму народной драмы для проповеди трезвого образа жизни. Конец примечания. А про японца откуда ты знаешь? А про японца так водится. Про японца все знают. А еще вот изволите помнить «Ураганта» что над Москвою прошел, тоже сказывали. Как, мол, что, мол, души, мол, убиенных. С того, значит, света прошлись над Москвою, беспокаяние, значит, и умерли. И еще это значит быть в Москве бунту. А с Петербургом что будет? Да что, кумирню какую-то строят китайцы. Примечание. Анахронизм белого.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 Это помните в связи с тем, что у Нижегородской сектанки и так далее, и так далее».